Глава 31. Макс Са вернется. До звездолета последний шанс, мы дошли вместе. Меня подмывало войти внутрь, но не хотел показывать свое любопытство. Ната Сорока заметила мое состояние, спросив без обиняков. Интересует устройство звездолета? В ваше архаичное время все было совершенно по-другому. Да, просто признался я и, следуя приглашению, взошел на трап, проигнорировав предупреждающие возгласы Санчо и Бера. Выдвижной трап мягко втянулся, и внутреннее пространство звездолета фосфорицировало голубоватыми огоньками. Мы прошли по небольшому туннелю и оказались в отсеке, где цвет приборов, встроенных в стены, был зеленым. Посреди отсека стояло пять кресел-капсул, а перед ними в воздухе колебалось голографическое изображение панели управления с огромным количеством разных показателей. «Это рубка», — пояснила НАТО. Рассчитано для одномоментного пребывания пяти человек. Мы надеялись найти двоих космонавтов в пропавшей станции, поэтому вылетели с неполным экипажем. Она прошла до стены отсека, коснувшись ее рукой. Створка отсека, спрятанная в стене, отехала в сторону, открыв новый отсек, где также было пять капсул кресел, но уже горизонтального расположения. Это спасательная капсула, она встроена в сам звездолет. Здесь есть синтезатор пищи и воды, а также реабилитационная криокапсула на случай тяжелых травм и увечий. Вступила в разговор Джоанна Мерц, представленная мне как космомедик. Синтезатор пищи и воды? Да. Джоанна коснулась панели, засветившейся голубоватым цветом, и нажала несколько сенсорных панелей. Из-под панели выдвинулся аккуратный белый лоток, в котором лежало что-то похожее на шоколад без обертки. Попробуй. Девушка протянула мне батончик, размером с шоколадку Сникерс. Что это? Я взял батончик в руки, отметив, что он не липнет к рукам и по консистенции напоминает мармелад. «Это полноценный обед, в нем сбалансированное содержание белков, жиров и углеводов, а также 22 микроэлемента и 10 витаминов. В этом батончике суточная потребность в калориях, для нас», поправилась девушка, кинув взглядом мою фигуру. Ее взгляд не ускользнул от моего внимания, заставив вспомнить, что поднабрал лишние килограммы. «Поправился я в последнее время, раньше был стройнее, начну скидывать вес с диетой и тренировками», прозвучало, словно я извинялся. Девушки прыснули от смеха. Так давно никто не делает. У нас при рождении родители определяют желаемый вес ребенку и соответствующие изменения вносят в геном новорожденного. Никакие лишние килограммы не набираются, как и большинство из известных болезней. Средняя продолжительность человеческой жизни составляет примерно от 120 до 140 лет в зависимости от внутреннего регламента унии. Джоанна Мерц дала исчерпывающий ответ и повторила. Попробуй наш рацион и признай, что твой тип еды безнадежно устарел. Батончик оказался со вкусом ванили. Съев больше половины, почувствовал, что наступило насыщение. В состав батончика входят нейромедиаторы, ускоряющие ответ ЦНС о насыщении. Это помогает избежать ненужной траты ресурсов. НАТО взяла остаток батончика из моих рук и нажала на сенсорную панель. Лоток выдвинулся вновь и исчез в стене с недоеденным батончиком. Аппарат разложит остатки вещества на исходные составляющие и использует их для новой порции, пояснил Джоанна. Мне не терпелось узнать, как изменилась жизнь в будущем. На большинство вопросов девушки ответили, заставив меня поразиться. Реальность превзошла самые смелые предсказания фантастов. Но были моменты, которые заставляли меня насторожиться. где-то рождение было под контролем унии. Все молодые парни и девушки сдавали образец своей ДНК. И уже роботизированная программа искала пары. Сопоставляя геном девушек и парней, каждый издавший образец своего ДНК получал оптимальные варианты в количестве пяти штук. Не все выбирали себе спутников жизни по результатам тестов. На Земле, со слов девушек, существовало целое движение натуралистов. Во всех у них находились молодые люди, выбиравшие себе спутников по старинке, на основе симпатии. Рождение детей тоже давно стало автоматизированным процессом. Супруги просто сдавали биоматериал, а через 9 месяцев забирали дитя у инкубатора. Вы стали роботами. Я не смог скрыть своего отвращения, но девушки слова приняли всерьез. «Нет, роботы тоже есть, и уже с искусственным интеллектом. Владельцу роботов вживляется микрочип в височной области, продуцирующий пожелания хозяина своему роботу». «Восстания роботов не было?» Мою иронию не поняли. Все три астронавтки с захлопом ресницами удивленно заявили, что робот – это часть внутреннего мира его владельца, и он не может входить в диссонанс с владельцем. «Максим, тебе понравится. Ты все увидишь своими глазами и поймешь, как сильно человечество развилось со времен углеродной зависимости». «Углеродной зависимости?» «Да. Времена с 19 века и до начала нового летоисчисления зовутся периодом углеродной зависимости. После открытия Рубинштейна с Саврасова люди обнаружили на Царере новый вид энергии. Одного грамма дииридиума хватает, чтобы обеспечить энергией 10-миллионный город на 40 лет» а 10 миллиграммов дииридиума дают энергии нашему звездолету на 100 лет непрерывной работы. И что, все теперь на этом дииридиуме? Что он из себя представляет и насколько обширны его запасы? Мои вопросы заставили девушек приглянуться. Дииридиум – это сохранившаяся энергия большого взрыва на Царере. Как она сохранилась, неясно но под толстым слоем льда, возрастом больше 7 миллиардов лет, был найден этот вид энергии. Добыча дииридиума регламентируется Галактическим Советом Унии и составляет около 10 килограммов в год. Этого хватает, чтобы вся энергия планеты, кроме ветра и солнечной энергии, была обеспечена дииридиумом. Атомные электростанции и гидроэлектростанции давно убрали, и реки стали, как в древние времена, без плотин. Максим, все рассказать мы не сможем. Думаю, что Галактический Совет лучше ответит на все твои вопросы. Галактический Совет? Мне показалось, я ослышался. «Вы меня не поняли, девушки. Я не собираюсь у ваше гребанное будущее. Если бы был шанс попасть в 2006-й, нормального ли исчисления? Не раздумывал бы ни секунды. Но в ваше время желания попадать у меня нет». «Это просто необходимо!» Почти выкрикнула Ната Сорока, в то время как Джоанна Мерц и сама Исидора переглянулись. Как мне показалось с удовлетворением. «Это право Максима. Если он не желает, мы не имеем права настаивать». Исидора двинулась к выходу, давая понять, что экскурсия по звездолета закончена. У самого выхода Исидора Гринвайз остановилась и выудила из серебристого облегающего костюма небольшой гаджет. Коснувшись его пальцем, она проговорила, четко выделяя слова. «Максиму Серову разъяснены все правила Галактического Совета Униата по статусу дочерней планеты. Максим Серов...» «Будучи в здравом уме, без видимых повреждений, отказался от своего права предстать перед Галактическим Советом. В данный момент я в последний раз задаю свой вопрос Максиму Серову, прежде чем считать, что миссия З-1232 окончена». Сделав паузу, Исидора Глинвайс, отчетливо выделяя каждое слово, обратилась ко мне. «Максим Серов, вы подтверждаете свой отказ?» перенесись в 343 год галактической эры, чтобы предстать перед Галактическим Советом Униата. Вы подтверждаете, что в соответствии с Конвенцией 222 Галактического Совета от 282 -го года галактического летоисчисления вам разъяснили системы претензий уний на дочерние планеты, открытые в период, пригодный для обитания человечества? Что-то во втором вопросе меня напрягало. «Ведь в самом начале шла информация, что я подтверждаю гражданство Славянского Союза. Я помню про 10% ресурсов и право Славянского Союза». Прежде чем ответить, перевел взгляд на Джоанну Мерц. В ее глазах горело плохо скрываемое нетерпение. Ната Сорока была более сдержана, но в ее глазах читалась мольба. «Я согласен предстать перед Галактическим Советом и получить то, что мне положено по праву создателей цивилизации». Я перевел дух, заметив, как потуснили глаза Джоанны, и вспыхнула, зародевшись НАТО. Более того, я повторно подтверждаю свое желание быть гражданином Славянского Союза, являющегося правопреемником моей родины, России. На Джоанну Мерц было больно смотреть. Девушка просто угасла, еле держа голову. Исидора держалась лучше, но и она была в небольшом ступоре. НАТО Сорока умудрилась скрыть радость в голосе, бесстрастно констатировав, «Мы услышали вашу позицию. Она зафиксирована и принята с уважением всем экипажем последнего шанса». «Зафиксирована и принята с уважением», — хором повторили сидор и Джоанна. «Что дальше?» — собирающийся уйти в глубины звездолета. «Мы вылетаем, как только вы будете готовы. Вам хватит нескольких часов?» «А когда я смогу вернуться?» — ответил я вопросом на вопрос. Исидора проигнорировала мой вопрос, скрывшись в звездолете. Секунду спустя Джоанна последовала за ней. «Как только Галактический Совет подтвердит, что дочерняя планета перешла в собственность Славянского Союза, я лично верну тебя обратно», — Натасияла, оставшись без подруг. «Я смогу вернуться в это самое время?» Мой вопрос был логичным. Я помню, как девушки рассказывали, что, ныряя в кротовую нору, можно попадать в различные периоды времени. «Я оставлю сигнатуры перед входом и сразу после выхода из рубинады Это обеспечит возвращение в то же время. Расхождение может быть не больше пары дней». — Хорошо, но мне надо поговорить со своими людьми. Но в любом случае, раньше завтрашнего утра я не собираюсь лететь. Поставил я точку в разговоре, разворачиваясь, чтобы вернуться во дворец. — Я затею проверку систем звездолета. Думаю, что раньше утра мы не будем готовы ко взлету. Подмигнула мне НАТО. Я уже двинулся ко дворцу, когда девушка меня окликнула. — Максим, я из Славянского Союза. Спасибо, что сделал правильный выбор. Как там говорили в ваши времена, русские своих не бросают? «Ага», — подтвердил я, «но мне больше нравится место женщины на кухне, а не в кабине звездолета». Даже не стал оглядываться, чтобы посмотреть на реакцию. Думает, что самая умная пилотом звездолета стала, а мозгов — ноль. Она — винтик в этом славянском союзе, где в одну унию собрались такие разные народы, пусть и с одними корнями, нужда заставила, и пауки в банке не жали друг друга». А как получат этот мир? Снова начнется. Кто главнее, у кого хрен больше и кто кому задницу спас? Императорский совет собрался через час. Впервые усадил на свое место Миху, объявив присутствующим, что на время моего отсутствия мой сын исполняет все мои обязанности. Известие о моем предстоящем отлете было встречено спокойно. Для русов было все предельно ясно. Только Тилендер и Лайтфуд были обеспокоены, не понимая, чего ожидать от звездолета. «Для начала я вкратце рассказал совету, что на небе возникли кое-какие трудности, и поэтому главный дух Бог послал за мной. Еще раз пройдясь по основным задачам, что предстояли русам в мое отсутствие, потребовал принести присягу верно Семихе. Все, включая Мало, принесли присягу без малейшего недовольства. Вопрос престола наследия в случае моей задержки был решен. Исидора и Ната уверяли, что отсутствие будет не больше пары суток, но я решил перестраховаться». Возможность остаться в будущем Старой Земли не рассматривалась даже теоретически. Нет у меня там никого, а здесь целый народ, для которого я – великий дух. После окончания совета попросил задержаться Бера, Тиллендера и Лайтфута, уделив каждому из них по пять минут приватной беседы. Беру было наказано контролировать мало, не допуская его выступления против решений Михи, если я задержусь. «Ты же вернешься, Макса?» Бер смотрел так умоляюще, что твердо пообещал ему. «Я вернусь, Берр, даже если главный дух Бог будет недоволен». Лайтфуд тоже получил инструкции на случай моего длительного отсутствия «Начать разрабатывать пушки, стреляющие ядрами и картечью». Услышав задание, американец просиял «Это моя мечта, сэр, э, то есть Макс». «Вот и начни ее притворять, если я задержусь больше, чем на неделю. Окружи наше поселение фортами с пушками». «Чтобы, если нацисты вздумают сюда сунуться их ждал горячий прием». «Будет сделано!» Лихов скинув руку к виску, Лайтфуд ушел, радостно улыбаясь. Дольше всего беседа продлилась с Тиллендером. Вместо пяти минут мы проговорили полтора часа. Ему я рассказал все про образование унии, про конкуренцию между униями и их претензиях на наш мир. «Ты думаешь, не сможешь убедить их не колонизировать наш мир?» Тиллендер покачал головой с сомнением. «Нет, Герман». Но есть право личной собственности, которое Униат соблюдает. Первооткрывателю дочерней планеты, сумевшему создать зачатки цивилизации, полагается 10% планеты. Более того, существующие технологии позволяют Униату создать силовое поле, чтобы эти 10% и остальной мир никогда не соприкасались. «Резервация?» – Тилендера передернула. «Типа того». Пусть будет резервация, если это даст нашей цивилизации развиваться своим ходом. Я планирую отстоять эти 10% за счет всей Европы, Средиземного моря и части Малой Азии. У нас получится своя планета, в которой мы сможем жить, не контактируя с пришельцами из будущего. И можно верить», — голос американца сквозило недоверие. «Не знаю, но другого выбора нет, если я не предстану перед Галактическим Советом с предъявлением своих прав». Планету просто получит какая-нибудь у уния, а мы станем муравьями у них под ногами. Поэтому возможен любой исход. Я могу даже не вернуться. Ты сам прекрасно понимаешь. Если не вернусь, просто поддерживай в людях надежду и стань опорой для Михи, как все эти годы был для меня лучшим другом и братом. Макс, можешь на меня рассчитывать. Ты дал мне целую жизнь, полную впечатлений. Я отдам жизнь за твою семью. И еще, Герман. «Уель ему я дал поручение насчет пушек, оснасти корабли пушками. Рано или поздно русы пересекутся с нацистами, что обосновались в Греции. Надо предусмотреть даже вариант, что в силу форс-мажора унии не придут сюда, а я не смогу вернуться. Мы останемся один на один с фашистами. Будь готов и не забывай о них». Остаток вечера и ночи провел со своей семьей, находя для каждого из них доброе слово. Возможно, это была моя последняя ночь в этом мире, и я не хотел ее отдавать кому-нибудь из жен, посвятив ее всем вместе. Утром к крепости подошло практически все население. Звездолет стоял внутри прозрачного силового поля. При моем приближении поле исчезло, и открылся входной люк, опуская трап. «Добрый день, Максим! Ты готов?» — приветствовала меня Исидора. На ее лице блуждала улыбка. От вчерашнего недовольства не осталось и следа. «Готов!» Поднявшись на трап, я оглянулся. Тысячи глаз смотрели на меня. Многие русово сдевали руки и молились главному духу Богу, прося скорее вернуть Макса обратно. У меня запершило в горле. Надо было сказать речь, но был риск не совладать с эмоциями. «Ты хочешь сказать своему народу пару слов?» Исидор извлекла из комбинезона микрофон размером с десятикопеечную монету. «Говори, его мощности хватит на километр в радиусе». Взяв из ее рук миниатюрный микрофон, я произнес короткую фразу. «Руссы, Макса вернется!» Не говоря больше ни слова, вернул микрофон и проследовал звездолет вслед за Джоанной, лучившейся радостью. «Макс, га!» Будь осторожен. Ворвался в мою голову импульс от Санчо, заставив скривиться от боли. «Надо избавиться от твоей одежды и надеть противоперегрузочный скафандр!» Джоан провела меня в командный отсек и протянула серебристый комбинезон. «Это противоперегрузочный скафандр?» Я повертел в руках подобие спортивной формы. «Да, в него встроена силовая защита. Как наденешь, я покажу тебе, как им пользоваться». Скину свои лохмотья, я надел серебристый костюм, который стал сразу удлиняться или укорачиваться в нужных местах. Идеально облегая фигуру. «Вес точно надо сбросить», — пробормотал вслух, возвращаясь к девушкам. «Садись в капсулу. Как только пройдем рубинаду, ты снова станешь таким, каким был на орбите до попадания в этот мир», — подмигнула мне Натта. Через минуту я не услышал рева двигателей, но почувствовал, как звездолёт стал подниматься, вдавливая меня в капсулу кресла. Джоанна коснулась моего подбородка, и голова оказалась в шлеме. «После посадки коснись подбородка, и шлем дезактивируется», — услышал я голос космомедика. По моим ощущениям, взлетали мы около трёх минут, после чего появилось ощущение невесомости. «Включаю принудительную гравитацию», — услышал в ушах голос Исидоры, и чувство тяжести в организме вернулось. «Через пять минут будем у входа в Рубинаду. Мне понадобится не больше пяти минут, чтобы оставить четкую сигнатуру для точного возвращения в этот временной промежуток». Включилась в разговор НАТО, и буквально секунду спустяв уши ворвался ее гневный вопрос. «Кто ночью пользовался подпространственной связью?» Ответа я не услышал, потому что меня отключили из эфира. Но, судя по выражению лиц Джоаны и Исидоры, чьи капсулы были слева и справа от меня, разговор шел оживленный. «Вывожу Рубинаду на голографический экран», — нарушил плотную тишину голос Исидоры. «Прямо над нашими капсулами появилось изображение темного туннеля с уходящими внутрь бликами света. Это было чертовски красивое зрелище, напоминавшее полярное сияние». «Командир, я готова», — НАТО отвлекла меня от созерцания картины. «Разрешение на пресечение Рубинады даю», — отозвалась Исидора, и звезды лесу с коленем рванул вперед. Картинка на потолке погасла, а через секунду сменилось изображением космоса с миллиардами звезд. «Рубинада пройдена. формируя сигнатуры для установления отправной точки назад». Голос Наты Сороки был будничный, словно она каждый день пресекала временной портал. Я смотрел на звездное небо и внезапно увидел тень, которая словно проглатывала мерцающие звездочки. «Там что-то есть. Какая-то тень!» — впервые подал я голос. На долю секунды в эфире было глухо. Потом послышался голос НАТЫ. «Межзвездный крейсер класса «Вармид». Принадлежность устанавливаю». Не успела она замолчать, как снова возбужденно проговорила. «Командир, нас вызывают по подпространственной связи. Выведи для всех». Отозвался голос Исидор, в котором я уловил облегчение. «Звездолет, последний шанс. Вас вызывает крейсер «Романа» франко-германской унии. Командир Эльза штиблет Вы нарушили параграф 3 пункта 2 Галактического униата, касающегося путешествия во времени. Отключите силовые щиты. Заглушите дииридиумовый двигатель. Мы пристыкуем вас к крейсеру. Сопротивление будет подавлено жестко. Командир!» В голосе НАТО был запрос инструкций «Выполнять». Почти синхронно отозвали смерть и Гринвайз, заставив меня поверить, что крейсер не случайная встреча. События разворачивались так стремительно, что я, даже не осознавая, успел отдать команду НАТИ на русском языке. «Это подстава. Надо бежать». Не знаю, то ли команда на русском языке так подействовала на пилота, то ли сама НАТА тоже придерживалась того же мнения, но меня вдавило в капсулу. «Пилот, прекратить! Нас распылят на атомы!» Ворвался в уши голос Иссидоры. «Наши щиты выдержат пару залпов, а больше мне и не надо!» В голосе НАТА была безбашенность. Сильный удар потряс звездолёт, заставив замигать стены и потолок разноцветными лампочками. «Ната, стой! Следующий залп нас уничтожит!» Отчаянно закричала Мерц. «Я ныряю в Рубинаду. Им туда нельзя!» Хрипло отозвалось пилот, и в следующую секунду в кабине стало темно. «Рубинаду прошли!» Голос Наты заглох в моих ушах. Сила взрыва была такова, что звук проник даже внутрь звездолёта. Одновременно со взрывом звездолёт швернул с такой силой, что от перегрузки я потерял сознание. Не знаю, как быстро пришел в себя, но сразу пожалел, что не умер без сознания. Потому что весь потолок и стены были в красных сигналах, а в ушах стояли вопли девушек. «Мы падаем! Нато, сделай что-нибудь! Мы падаем на планету без торможения! Нато!» Глаза закрылись, будто их предъявило целой тонной веса. Я чувствовал, как меня несут по воздуху, словно воздушный шарик. Открыть глаза не было сил. Скоростное падение создавало эффект невесомости.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 «Звездолёт падает на планету. Я успела донести тебя до спасательной капсулы и отстыковаться».